Глава 43. Возрождение дикой природы. Какой может быть Европа? Сейчас появляется новая концепция управления природными системами. Ревайлдинг, восстановление дикой природы и утраченных экологических процессов, набирает популярность по всему миру, но его корни европейские, и именно тут прилагают самые большие усилия по его реализации. Независимая некоммерческая организация Rewilding Europe притворяет в жизнь масштабные программы. Цель – восстановить естественные процессы в экосистемах, создать зоны дикой природы с минимальным человеческим присутствием и поселить крупных травоядных и высших хищников там, где их когда-то истребили. Программа предполагает сосредоточиться на 10 областях, каждая минимум 100 000 гектаров от Португалии до Румынии и от Италии до Швеции. Что представляют себе европейцы, когда думают о возрождении дикой природы на своем континенте? Одни проекты цитируют описания, сделанные древнеримским историком Тацитом, предполагая, что европейцы вновь обратятся за вдохновением ко времени сновидений своей цивилизации. Другие, однако, мыслят в масштабах геологического времени, десятками тысяч или миллионами лет. Можно ожидать, что представление людей о том, как должна выглядеть дикая Европа, будут слегка отличаться, однако обязательно нужно согласовать некие базовые условия. Природу какой Европы следует восстановить? Европы римских времен? Европы двадцатитысячелетней? Или в свете изменений климата двухмиллионолетней давности? Результаты будут совершенно разными. Установив базовые условия, можно было бы далее определять, какие из релевантных видов все еще существуют, каковы их экологические требования и какие современные виды могут стать экологической заменой вымершим. Также можно было бы посчитать минимальную площадь, необходимую для таких видов, начать изоляцию и удаление тех видов, которых тут быть не должно, и провести реинтродукцию отобранных видов. Возрождать дикую Европу так, как это делается сейчас, не совсем верно с методической точки зрения. Одни специалисты позволяют природе развиваться самостоятельно, с минимальными вмешательствами. Другие в основном сосредоточены на восстановлении трех видов мегафауны – зубра, дикой лошади и тура, которые, кстати, чаще всего представлены в европейском искусстве ледникового периода, и которых античные писатели – Тацит, Геродот и другие – наблюдали в Европе часто большими стадами. Ревайлдинг – не совсем новый процесс. Да и его история не идеально благопристойна, поскольку первые подобные попытки предпринимали нацисты в 1930-х-1940-х годах. Братья Луц Хек и Хайнц Хек были директорами немецких зоопарков в Берлине и Мюнхене, соответственно. В 1933 году Луц вступил в СС. Он стал другом Германа Геринга и был одержим собственно извращенной версией великого европейского временитворения, дикой местностью, где арийцы могли бы охотиться на тех опасных диких животных, на которых, по его представлениям, охотились германские племена в римские и доримские времена. Неотъемлемой частью программы Луца было воссоздание Тура, чтобы у высшей расы был собственный зверь для охоты, сильный и опасный, достойный идеального арийца. Начав с примитивных пород домашнего скота, Луц и его брат Хайнц вели отбор не только по размеру и форме, ну и по агрессивности. Поэтому позже пришлось убить почти всех быков хека, кроме нескольких. Генетически они не особо походили на туров. Позднее попытки возродить туров были возобновлены. Программа Taurus, поддержанная одним нидерландским фондом и группой университетов, экспериментирует с восемью старинными европейскими породами, используя современные технологии работы с ДНК для определения и селективного отбора животных с высокой долей ДНК европейского тура. По состоянию на конец 2015 года этот проект дал более 300 гибридных животных, 15 из которых являются гибридами четвертого поколения. Руководители программы надеются, что в конечном итоге они выпустят воссозданных туров в дикую природу, где они смогут жить относительно свободно. Лутц Хек решил, что Беловежская пуща – идеальное место для осуществления своего проекта. Нацисты убили или изгнали тысячи людей, уничтожив более трехсот деревень. Среди жертв было множество евреев, укрывавшихся в густых лесах. Сегодня Беловежская пуща является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, свидетельством существования в Старой Европе нетронутых равнинных лесов. Мы забываем о роли нацистов в ее создании и о том факте, что эта территория некогда была плотно заселена и веками использовалась для сельского хозяйства и лесного промысла. Избавившись от людей, Хек выпустил сюда зубра, медведей и своих быков, хотя сомнительно, чтобы у нацистов было много времени на охоту. К маю 1945 года русские войска были в Берлине, и Хек был занят защитой своего зоопарка, который оказался одним из последних редутов нацистов в городе. После войны Советский Союз пытался обвинить Хека в военных преступлениях, Однако перед судом он так и не предстал, а умер в апреле 1983 года в Висбадене. Представление Луца Хека о том, что Европа была некогда покрыта девственными лесами, частично восходит к книге Тацита «Германия», написанной примерно в 98 году нашей эры. В ней историк утверждает, что Германия ужасает своими лесами. Сильвис Харрида. И Адольф Гитлер и Генрих Гиммлер, кстати, Безуспешно пытались получить единственную сохранившуюся средневековую копию труда Кодекс Эзинос у его владельцев, графов Болиани, владения которых располагались в итальянском Езе, Бли Примечание. Гитлер попросил Муссолини в 1936 году передать документ Рейхо. Итальянский диктатор сначала согласился, но затем отказался. Тем не менее, сотрудник Анненербе Рудольф Тиль Сделал фотокопии документов в 1939 году и опубликовал их в Берлине в 1943 году. Во время войны при вторжении союзников в Италию Гиммлер приказал отряду СС конфисковать кодекс Эзинос. Но обыску графов Балиани ничего не дал. Антифашистам удалось спрятать документ. В 1994 году семья Балиани продала документ Национальной библиотеки Рима. Конец примечания. Но что подразумевал Тацит под выражением Сильвис Хоррида? Была ли Германия сплошь первобытным лесом, или там были рощи и чащи из колючих растений, предположительно созданные крупными стадами травоядных? В других местах Тацит не оставлял сомнений в том, что в отдельных частях Германии ландшафты были сильно преобразованы под земледелие, выпас скота и поселения. Но он также указывает, что территория каждого племени была окружена обширными ничейными землями. Легко представить, что такие земли служили охотничьими угодьями, где диких животных в какой-то степени защищал страх одного племени угодить в засаду, устроенную другим. Возможно, для этих районов были характерны отдельные лесистые участки, перемежающиеся с болотами и колючими зарослями. Большое разнообразие европейских светолюбивых растений включая лещину, боярышник и дуб. Лишний раз свидетельствует, что лесной полок не был сплошным. Так что почти наверняка будет ошибкой оплакивать потерю европейской лесной девственности, представляя ситуацию в духе тацитовой тенистой Германии, ужасающей лесами. Похоже, единственный положительный результат навязчивых идей Луца Хека – это выживание лошадей Проживальского из Варшавского зоопарка. Он перевез их из Берлина к брату в Мюнхен. К 1945 году в Европе оставалось всего 13 этих непарнокопытных, поэтому Луц сыграл ключевую роль для сохранения этого вида, что было признано как минимум в одном музее Холокоста. Попытки Хека восстановить дикую природу подтверждают очень важный факт. Европейцы ныне разум, управляющий землей. Земля становится такой, какой они пожелают. И если их желания токсичны и опасны, то это обязательно проявится в природе. Европейцам не избежать ответственности за формирование своей окружающей среды. Даже отказ от действий будет иметь серьезные последствия. Идея, что древняя Европа была огромным первобытным лесом, оспаривается в одном из величайших проектов по возрождению дикой природы, в заповеднике Оствардерспласа в Нидерландах. В апреле 2017 года я приехал туда, чтобы встретиться с францом Верой. Экологам, внесшим огромный вклад в его развитие. Участку земли площадью почти 60 квадратных километров, который помогали разрабатывать Франции его коллеги меньше 70 лет, до этого он находился под водой. Я счел это крайне необычным, однако голландцы настолько привыкли создавать себе сушу, что во время моей поездки этот факт едва упомянули. Глядя сквозь утренний туман на обширный участок суши, где не было ничего, кроме призрачных силуэтов современных мельниц и промышленных зданий на горизонте, я ощущал, что попал в прошлое. Картина напоминала нетронутую Африку или далекую Арктику. Побывать на земле Оствардер — чувственный опыт. Следы и экскременты птиц и зверей настолько плотно покрывали коротко остриженную траву, что между ними невозможно поставить ногу. Дерн ранней весной был таким тонким, что казалось, будто травы тут меньше, чем голой почвы. Я едва мог поверить, что ее хватает, чтобы поддерживать такую массу живности. На моих глазах десятки тысяч белощеких казарок поднялись с земли, когда над ними промелькнул гигантский орлан, а затем, подобно накидке, снова опустились на траву. Запахи, звуки и виды можно было бы отнести к плейстоцену, богатство которого утеряно так давно, что исчезло из нашего воображения. Однако гордость Оствардерспласа — крупные млекопитающие. Мимо нас легким галопом мчались группы коников. Их красивый мышастый окрас создавал иллюзию, что я смотрю на анимированное искусство ледникового периода. Для неопытного глаза польские коники выглядят практически так, как дикие лошади. Предполагалось, что они происходят от тарпана, последней дикой лошади Европы. Британские эксмурские пони со своими белыми мордами Этот признак так ясно виден на изображениях лошадей ледникового периода в пещерном искусстве. Еще одна имитация диких лошадей. Но это уже вопрос вкуса, поскольку ни одна из современных пород лошадей не имеет преимущества перед другими с точки зрения генетической близости к диким предкам. Когда мы проезжали мимо стада благородных оленей, ведомого самцом с великолепнейшими рогами, они подняли голову и сорвались с места. Их кости захламляли землю. Поскольку это не одомашненный вид, туши оленей разрешено оставлять на траве для падальщиков. Вдалеке виднелись крупные звери с устрашающими рогами лирообразной формы. Это заменители туров, выведенные из различных пород крупного рогатого скота. Не у всех равномерный темный окрас, свойственный турам, и, на мой взгляд, это нарушает иллюзию мегафауны ледникового периода. Оствардерпласе? располагает исключительно плодородными щелочными почвами. О таких местах мечтают земледельцы. Здесь нет валунов, за которыми могли бы укрыться молодые деревца и кустики. Травы на богатой почве кормят множество крупных зверей, которые, в свою очередь, определяют, что тут растет. В результате получается великолепный травяной покров, который отсутствует только в самых низких местах, где образовались плавни. Бросается в глаза нехватка деревьев, Немногочисленные деревья в ужасном состоянии. Они обглоданы по кругу оленями. Их скелетоподобные островы рассеяны по огромной территории, придавая ей мрачный вид. Если не считать странных кустов терновника и боярышника, ободранных до полусмерти тысячами ртов, мало какая растительность поднималась выше моей лодыжки. Интересно, могли ли эти колючие бонсаи быть ужасающими лесами Тацита? С экологической точки зрения Пласса, где живут четыре тысячи быков, лошадей и оленей, напоминает тундра или низкотравную саванну кенийского заповедника Масаи Мара. Многие считают его неудачным экспериментом, другие просто ненавидят мертвые деревья. Я прошу этих людей сравнивать Оствардерспласа не с Европой классической эпохи, а с давно исчезнувшим континентом, где ландшафт формировали не сельскохозяйственные практики, а крупные млекопитающие. При создании Оствардерспласа кое-что было утеряно, включая 37% видов птиц, которые существовали здесь в 1989 году. Большинство из этих утраченных видов были адаптированы к сельскохозяйственной или частично облесенной Европе но достигнуто, на мой взгляд, намного больше. Оствардерсплассе вызывает ассоциации с величественной и дикой Европой. Это мини-версия миграции ГНУ в парке Серангете. Однако есть одно существенное различие: в Ostwarders нет крупных хищников, самыми крупными из псовых в заповеднике являются лисы. Такое исключение хищников имело несколько последствий. Во-первых, неестественно большая плотность травоядных. Во-вторых, Замещать волков и крупных кошек приходится людям. Егеря перемещаются по территории, особенно зимой, и по санитарным соображениям убивают тех животных, которые сочтены слишком слабыми, чтобы дожить до весны. Воствардерспласа продолжает править природа. Один стервятник обнаружил это место и благоденствовал, пока не погиб, сев на рельсы. Найдут ли сюда путь волки или шакалы? В Нидерландах уже видели трех волков, Так что это вполне возможно. Ненадолго тут устроилась даже лосиха, сбежавшая из зоопарка. У нее было двое детенышей, но, как и стервятник, она забрела на железнодорожную ветку и погибла, а одного из детенышей застрелили. Возможно, первым крупным млекопитающим, которое своими силами доберется до заповедника, будет дикий кабан, поскольку этих зверей видели уже в Нобелхорсте, всего в нескольких километрах отсюда. В этом случае они найдут себе роскошное угощение из птичьих яиц и других деликатесов. Итак, масштабный эксперимент продолжается. Если бы это зависело от меня, я бы сначала решил вопрос с этой железнодорожной линией убийцей, либо огородил ее, либо проложил в другом месте. Когда-то планировалось объединить эту территорию с другими заповедниками в Нидерландах и дикими территориями в Германии с целью обеспечить естественную миграцию. Нидерландские власти приобрели большую часть требуемых земель, но затем было избрано правое правительство. Фермеры закричали, что богатые почвы расходуются впустую, и некоторым из них позволили выкупить земли обратно, причем по более низкой цене. Такая политическая негативность смутила общественность, и грандиозные перспективы развеялись. Я надеюсь, что замечательный эксперимент под названием «Оствардерс Плассе» продолжится. С каждым годом мы узнаем все больше, поскольку он способствует появлению творческих идей, помогающих разуму управлять землей самыми инновационными способами. Совершенно иной эксперимент по восстановлению дикой природы ведется на другом конце Европы, в Румынии. Его сердцем являются Карпаты, которые образуют изогнутый заросший лесом горный хребет, дающий пристанище трети всех медведей Европы и множеству других животных. В Румынии даже сельскохозяйственные угодья изобилуют жизнью, а весной цветут великолепные луга. Частично это связано с тем, что здесь сохраняются старые, не такие разрушительные методы ведения хозяйства. Пастухи по-прежнему пасут стада овец, а на фермах и дорогах широко используются лошадиные силы. Из-за обилия хищников в Румынии трудно найти кроликов, косуль и благородных оленей. Фонд Conservation Carpathia — это некоммерческая организация, которая владеет небольшим участком в 400 гектаров пастбищ возле деревеньки Кобр в Трансильвании. Я останавливался там в апреле 2017 года, чтобы узнать, как эта организация занимается экологическим хозяйством. Исполнительный директор Кристоф Промбергер рассказал мне о действительно масштабном проекте, который осуществляется в горном массиве Фагераш, возможно, самом диком регионе Европы. Кагараж крайне сильно изрезан и изумительно красив. Здесь швейцарские пейзажи сочетаются со значительными популяциями медведей, волков, рысей и оленей. Ближайшая деревня находится в 40 километрах от места реализации проекта, так что эти леса настолько далеки, как это только возможно в Европе. Однако они оказались под серьезной угрозой после свержения Николая Чаушеску. Леса страны? были национализированы, но в первые годы после падения коммунистического режима предыдущим владельцам вернули по гектару их владений. Через несколько лет площадь увеличилась до 10 гектаров, а в 2005 году права восстановили в полном объеме. Большинство владельцев, не будучи уверенными в том, что их земли не отберут снова, занялись сплошной вырубкой деревьев ради получения прибыли. Чтобы избежать полной катастрофы, фонд Conservation Carpathia начал скупку денационализированных лесных угодий. Сейчас фонд владеет уже 15 тысячами гектаров леса или недавних вырубок и планирует приобрести еще 45 тысяч гектаров. Существует предложение создать в Фегераши национальный парк площадью 200 тысяч гектаров. Если он будет создан, то вместе с территориями, приобретенными фондом, получится самый большой участок дикой природы в Европе. Организация Rewilding Europe уже выпустила в Карпаты зубров, и Conservation Carpathia тоже планирует в 2018 году провести реинтродукцию этих зверей. Поскольку планов по реинтродукции других видов нет, в экосистеме Фагераша не будет стервятников и орлов, диких лошадей и туров, или их эквивалентов, не говоря уже о крупных животных ледникового периода. Но, как и в случае соствардерсплассы, это обещает быть очень интересным экспериментом. Примечание. В 2022 году во владении фонда Conservation Carpathia находятся уже 27 тысяч гектаров леса и альпийских лугов. Первые зубры были выпущены в дикую природу в Фегераше в мае 2020 года. Конец примечания. Коствардерспласа и Фегераш – крайние точки грандиозного паневропейского проекта по переоткрытию природы континента. Оба стоят усилий по доработке и улучшению. Нам не следует возрождать дикую природу в спешке, и точно так же не стоит игнорировать некоторые важные проблемы, одной из которых является роль падальщика. Несмотря на долгую историю гиен в Европе, похоже, никто не горит желанием их возвращать. Пернатые же любители падали вымерли на большей части континента, а попытки их реинтродукции сталкиваются с массой препятствий от бюрократии до линии электропередачи железнодорожных путей, отравленных приманок и пестицидов. Единственная такая птица, замеченная в Румынии в последние годы, умерла, напившись воды, загрязненной пестицидами. Не всегда ревайлдинг является итогом санкционированных действий. В 2006 году на реке Оттер в графстве Деван загадочным образом появилась небольшая популяция бобров. Кто-то должен был их выпустить без разрешения и без общественного обсуждения. Власти хотели уничтожить их, однако местные жители оказались рады таким соседям и подняли шумиху, так что от планов по истреблению бобров пришлось отказаться. У британцев есть репутация людей, пренебрегающих правилами, поэтому следует ожидать от них и других незапланированных заселений. Такая же возможность, безусловно, существует и в Восточной Европе, в местах наподобие России, где регулирование не такое жесткое, а огромные богатства сосредоточены в руках немногих людей.